Глава десятая. Кач обыкновенный. Не люблю просыпаться ночью. Особенно в этой странной игре. Любой ночной подъем – это всегда проблемы, и если не сейчас, то очень скоро. А в этот раз проснулся я от того, что меня растормошил Саша. В наш чудный склеп проникали отблески маленького костра, который горел напротив входа, но его категорически не хватало, чтобы рассмотреть Саша на лицо. Напарник это понимал, поэтому объяснил словами: "Филь, просыпайся, наверное, тебе стоит посмотреть". "Е, сейчас", сказал я, усаживаясь на лежанки из травы и растирая уши. Уши я тер, потому что когда-то и кто-то мне сказал, что это помогает проснуться. Как по мне, так совершенно неважно, что тереть, главное, чтобы долго и активно. Однако вот привык уши тереть и до сих пор тру. Мы вышли из дома, и Саша повел меня к тому краю скалы, что был обращен к поселку Лосево. Ну да, откуда еще ждать неприятностей? Там же застыл дозорный из группы Никитича. Кажется, его звали Миха. «Не было больше?» — спросил Саша у дозорного. «Пока тишина», — ответил дозорный и осекся. Снизу, пробившись сквозь шум прибоя, Долетел полный ужаса и боли крик. «Человеческий», — заметил я, напрягая глаза и вглядываясь вниз. Ночь была лунной, звездной и светлой. Пляж отсюда просматривался хорошо, но пляж был пуст. Жуткий крик донесся откуда-то из леса. «Не ходите, дети, по ночам гулять», — чуть изменил я детское стихотворение. «Особенно в лес не ходите». Крик повторился, однако теперь стало ясно, что он и на секунду не прерывался. Просто несчастный, кричавший внизу в какие-то особые пикантные моменты, видимо, предшествовавшие его отправке на перерождение, начинал орать так, что было слышно даже нам. Точнее, начинало. Крик был вовсе не мужской, хотя кто знает, как бы я орал, если бы меня стали кушать. Мы постояли еще минут пять, но криков больше не было. И все-таки еще какое-то время я продолжал вглядываться в темноту внизу, но больше там ничего не происходило. «Все? Концерт окончен», — резюмировал я. «Миха, да?» «Миха, что бы ни происходило ночью там, внизу, ни в коем случае не покидаем поселок. Так своим сменщикам и передай. И надо у моста ребят предупредить». «Предупрежу», — согласно кивнул часовой. «Ну, тогда я спать». «Чего, Саша, и тебе советую». «Ага», — растерянно ответил партнер, но я не стал приводить его в чувство. «Качаться надо, и лучше всего это понимание приходит после вот таких ночных происшествий». А утром меня снова разбудил Саша, да что же ему не спится-то, но в этот раз вид у него был более жизнерадостный. «Кажется, у Лосева все пошло совсем плохо», — поприветствовал он меня. «Саша, у меня тоже всё идёт плохо, вторую ночь выспаться не могу», — заметил я. «На том свете отоспишься», — укоризненно заявил партнёр. «Конечно, отосплюсь», — согласился я. «Но если в результате моей невнимательности от недосыпа тот свет наступит слишком рано, то так и знай, в этом и ты виноват. Так что там?» «К нам идут гости. Будут по времени к обеду», — сообщил Саша, усмехнувшись. Похоже, мои увещевания он вообще пропустил мимо ушей. И это правильно. На Руси есть три промысла. Тульское литье, гусь-хрустальное дутье и московское нытье. А я москвич, хоть и прожил немало лет в другом городе. Но все родственники по маминой линии родились в Москве, и я родился в Москве, пусть и по чистой случайности. Короче говоря, поныть я умею и весьма профессионально. Через минуту я снова оказался вместе с Киром и Никитичем на склоне холма, обращенного к поселку Лосево. Или к бывшему поселку Лосево. Не знаю уж, как правильно. Почему бывшего? А потому что по пляжу в нашу сторону тянулись группками люди. Некоторые тащили за спиной плетеные корзины, а другие, кажется, унесли с собой даже собственные шалаши. И людей было много. Очень много. Сотня-полторы по моим не очень точным подсчетам. А это, если мне не изменяла память, и было почти все население поселка. И еще я был уверен, что скоро мы узнаем и причину исхода, и причину ночных криков. Переглянувшись с Сашей, я понял, что он думает о том же самом. Наши переглядывания не остались незамеченными, и вскоре Кир и Никитич, да и другие заинтересованные и просто любопытные лица, узнали про ночное происшествие». Кир воспринял ночную новость философски, а Никитич немножко повозмущал с моим приказом не покидать холм. Однако его быстро удалось убедить, что в нашей ситуации есть гораздо более практичные и приятные способы отправиться на перерождение. А потом закипела работа. Завтрак, топоры, веревки, копья, рубка луковых деревьев. Пользуясь служебным положением, я заказал у Бела, снова взявшегося за расколку камней, какой-нибудь наконечник для копья работа работой но после обеда и приема беженцев я собирался отправиться на прокачку чего бы мне это не стоило пусть весь лагерь на меня обижается но я больше не намерен был тянуть собственным усилением обижаться кстати никто не стал объявив о своем решении я встретился с мрачными взглядами членов совета но никаких претензий никто не предъявил возможно потому что обитатели местной фауны действительно всех пугали да икоты а возможно хотя и маловероятно Окружающие, наконец, устыдились того, что который день вычеркивали мое предложение прокачаться из списка ежедневных занятий. Первая половина дня прошла весьма буднично. В этот раз я осилил срубить целых пять стволов и даже застолбил себе ветку шириной сантиметров три в самом толстом месте и длиной в метр с небольшим. Ветку закинул в свое жилище, а потом отправился поесть перед торжественной встречей вновь прибывших. Ситуация повторялась. Как из группы группой Никитича, первым делом людей надо было разместить, накормить и занять полезным делом. Почти сразу определились и с лидерами пришедших. Самую большую группу привел Матвеичев, а точнее Николай Петрович Матвеичев. Но кто бы вот это все еще запоминал? Матвеичев был в земной жизни прорабом, пока не получил серьезную травму ног. Однако здесь, в игре, он обнаружил себя вполне здоровым. Сначала шел в фарватере Лосева, но в последние два дня стал сколачивать вокруг себя людей. Вторую группу привел поляк. Поляком он был по дедушке, но искренне гордился своей фамилией. Знаете, если у вас имя отчества Иван Андреевич, а фамилия Кржижановский, то никогда, слышите, никогда не пытайтесь заставить окружающих русских это произносить. Обзовут поляком и радостно забудут только что услышанное чередование согласных. Так оно и случилось. И это не помешало поляку собрать вокруг себя почти всех сборщиков еды, которые и пришли сюда за ним. Третьим лидером была девушка Аня. Кстати, ее я видел в поселке Лосево и еще тогда обратил на нее внимание. Хотя бы из-за роста больше двух метров. Тогда я без слез не мог смотреть на это недоразумение, потому что в общем и целом она напоминала палочника. Знаете, есть такое насекомое. Прикидывается веточкой, чтобы хищник не сожрал. Вот и Аня была такой. Худой и бесконечной, особенно когда поднималась из сидячего положения. Ты стоишь, смотришь на нее и думаешь, ну вот, вот теперь, ну хотя бы теперь, да когда же ты закончишься-то? Когда она представлялась, я пообещал узнать, какая ехидная тварь дала ей прозвище Бомбина. Я убью этого человека триста раз. Не из-за девушки, а чтобы он и мне случайно едкое прозвище не придумал. В переводе с итальянского слово означает «дитя», но в последнее время набирает популярность порода бомбина. Вообще-то это порода кошек, но можно ли назвать кошкой помесь такса и сфинкса? Были еще группы одиночные, и их взяли на себя я и Саша, распределив по делам. Как уж они там будут эти дела выполнять, если честно, нас мало интересовало. Пока все равно за всей нашей аравой можно было следить только гипотетически. Хаос формирующегося общества в нашем поселке невозможно было миновать, а значит, оставалось только смириться. Зато, наконец, начал формироваться тот состав совета, который мы задумывали изначально. А вот этот совет собрался у костра за едой. В первую очередь, чтобы узнать, что вынудило такую толпу сняться и отправиться в дальнее пешее путешествие. «Все ночью сегодня случилось», — начала бомбина. Все проснулись от криков. «Да ты подожди!» — оборвал ее поляк. «Началось все раньше, когда у вас загорелся костер, и когда у Лосева крышу сносить начало, и потом, когда к вам люди начали уходить, и еще после того, как Витька на перерождение отправили, народ просто роптать начал. И не сегодня, так завтра все равно бы к вам все пришли, а ночью... ну, просто последняя капля была». «И что ты сказал такого, чего бы я не сказала?» — удивилась бомбина. «Так, девочки, не ссорьтесь», — оборвал я начинающийся спор, попутно отметив, что поляк подколку воспринял с усмешкой. «Что именно у вас случилось сегодня ночью?» «К нам пришла какая-то тварь», — с глазами как блюдца и интонацией профессионального рассказчика-страшилок продолжила бомбина. «Она вытащила из шалаша с краю человека и начала его жрать». «Запомнили, как тварь называется?» «Не решишь арх случаем?» «Да что там в темноте разглядишь?» Удивилась бомбина, но вот Матвеичев, оказывается, разглядел. «Как-то так и называлось, Филипп», кивнул он. «Видели ее уже?» «Давай на ты», — попросил я, поморщившись. «Не так нас много, чтобы выкать. Я Филя, он Киря, он Саша, он Никитич, а вот ты, Матвеичев, а то все эти расшаркивания только время отнимают». Новички дружно кивнули. «Тварь похожа на ящера смехом. Я ее обозвал решешархом, потому что оригинальное название хуже фамилии у поляка». «Меня хотя бы поляком можно обозвать», — заметил Кржижановский. «А вот твое прозвище не менее зубодробительное, чем оригинал. Я во всяком случае никакой разницы не заметил». «И что было дальше?» — вернул я разговор в конструктивное русло. Твари одного было мало», — объявила бомбина. И она утащила еще одного человека. Да не наелась она просто, хохотнул я, представляя, что на самом деле произошло. Она просто не успела наесться. — В смысле? — переспросил Кир, коротко на меня посмотрев. — Тело же исчезает, — пояснил я. Значит, она жрать начала, а еда прямо под носом — оп! — и в пыль рассыпается. Вот она и расстроилась и пошла еще кого-нибудь искать. И история повторилась кивнул Саша, а потом снова и снова. «Лосев с прихлебателями сбежали, а потом тварь загнала одну девушку в лес, рассказала бомбина, и больше мы ее не видели. Зато мы слышали, — кивнул я. Девушку кушали тут, неподалеку, заживо, чтоб подольше хватило». Я заметил, как вздрогнули новые члены совета, услышав мои слова. «Быстро учится», — заметил я, обращаясь больше к Саше, Никитичу и Киру. «Не к добру это». «Это всего лишь тварь», — попытался успокоить меня Кир. Она и на поселок Лосева собиралась напасть больше суток. «Вряд ли из нерешительности», — хохотнул Никитич. «Просто ждала конца нагула, а потом поняла, что бройлеров не будет, так и придется кости грызть». «Ну, гадость же сказали», — возмутилась бомбина. «Ну, как есть», — Никитич пожал плечами. «Филя, ты возьми на свой кач кого-нибудь, а то нарвешься на опасную зверюгу. И как нам тогда быть?» «Ну, если кто-нибудь согласен, то возьму», кивнул я, не особо рассчитывая на компанию. «Я пойду», — мрачно заявила бомбина. Надоело бояться. Конечно, ее попытались отговорить, но куда там. Девушка, видимо, сильно впечатлилась атакой решишарха, и твердо было намерена поднять уровни и характеристики больше со мной никто не пошел проклятые трусы для выхода в лес мы с бомбиной вооружились деревянными копьями я экспроприировал каменные топор и прицепил к поясу свой каменный нож спустившись с холма мы дошли до зарослей луковых деревьев где раздавался стук топоров затем обошли лесоповал по широкой дуге чтобы не надышаться соком и углубились в лес Я шел впереди, стараясь громко не топать, а вот все два с лишним метра девушки шумели позади, распугивая даже кобр. «Ты потише можешь?» — осведомился я через несколько минут. «Так я тихо!» — возмутилась бомбина. «Это ты шумишь?» «Ладно, проехали!» — я махнул рукой и задумался. «Надо менять тактику». «Хорошо, меняй!» — доверчиво кивнула моя спутница. Мы уже ушли довольно далеко от поселка, и лес становился все гуще и темнее. И при этом никто подходящий для качи нам пока не попался. А раз мелочь от нас разбегалась, то надо было найти место для засады. Наверное, где-нибудь рядом с рекой, туда животные все равно ходят пить. До Золотой речки добрались без происшествий, если не считать минутного приступа паники, когда я не сразу понял, в какую сторону идти. В итоге, определившись, я уверенно довел бомбину до русла и стал искать удобный спуск к воде. И спуск, на удивление, быстро нашелся. К нему доживела звериная тропка, обещавшая появление добычи. Мы устроились в зарослях кустов и, стараясь не шевелиться, стали ждать. Прошло полчаса, час. Солнце медленно клонилось к закату, показатели сытости и жажды упрямо падали, а добычи все не было. И внутри меня поднял голову его величество страх позора. Стыдно было забить на общественные дела и вернуться вечером со словами «Ну не шмок, ну что поделать?» Я как наяву представил осуждающие взгляды Саши и Кира насмешливую хмылку Никитича и злорадные шепотки за спиной. Не то чтобы я сильно боялся этого, но приятного даже в воображении было весьма мало. И в этот момент кусты у нас за спиной слегка зашуршали. В любом лесу хватает звуков и шорохов. Однако все звуки обычно издает кто-то или что-то вполне объяснимое. Как и шорохи не появляются сами собой. Дунул ветер, зашуршали листья, упала ветка. Пробежала мышка, проползла змейка, прошелестела трава. А за нашей спиной шуршало тихо, почти невесомо. Я, конечно, коренной житель каменных джунглей, но за последние дни привык прислушиваться к тому, что происходит вокруг. И звук этого тихого шуршания мне очень не понравился. Резко обернувшись, я успел заметить смазанное движение в свою сторону и быстро выставить копье. Так себе защита от кошачьих, честно говоря. Однако лучше, чем ничего. Последнее, что я успел заметить перед ударом, желтые злые глаза с маленькими зрачками и информацию. млекопитающее, Кошка. Индийский леопард земной. Уровень 8. Опасность для игрока средняя. Куда-то я все-таки копьем попал, но самого меня просто снесло в сторону. Грудь и левое предплечье полыхнули болью. Визг бомбины перекрыл все прочие звуки, но я был уверен. Рядом все еще кто-то злобно рычал. Вы, и бомбина, атакованы кошкой. Индийский леопард. Критический удар. Вы нанесли кошке индийский леопард 87 урона. Лапа передняя правая повреждена. Подвижность снижена. Жизнь леопарда индийского – 123 из 200. Получен урон когтями – 41. Получен урон зубами – 70. Жизнь – 659 из 770. Наложен эффект – сильное кровотечение. Вы истекаете кровью. Эффект – две жизни в секунду. Скажу прямо, если бы я внимательно читал логи, то просто ничего не успел бы. Я и не читал. Просто знал, что они есть и что сообщают. Стоило мне вновь осознать, где я нахожусь, и я уже вскочил на ноги. Боль от ран была, но пока еще слабая. Адреналин в крови не позволял ей одержать победу надо мной. Краем глаза я успел подметить, что у меня на груди красуются следы острых когтей. Из порезов выступила кровь. Но самое страшное было на плече, и вот туда я упорно не смотрел. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 657 из 770. За то время, пока я валялся, то есть примерно секунды за три, леопард переключился на бомбину, которая на свое счастье успела выпрямиться. Бросок подранка пришелся не на ноги, а на самодельную юбку. С энтузиазмом Растамана представитель кошачьих пытался порвать на лоскутки травяную одежду девушки, орудуя клыками и когтями. Бомбина хоть и визжала, не переставая, но с высоты своего роста не забывала колоть бешеного барсика копьем, и иногда даже удачно. Но я прекрасно понимал, что стоит зверюге понять всю бесполезность войны с засохшими травками на поясе девушки-каланчи, как один удар, и Бомбина отправится на перерождение. Жизни у нее, как она сама призналась, всего 30 единиц, шансов нет. Также я прекрасно понимал, что между мной и смертью стоят именно эти тридцать единиц. Через секунды меня накроет болью, а потом тушей голодного леопарда восьмого уровня. И этот хренов дамагер порвет меня на лоскутки. Мое копье осталось неизвестно где, но за поясом еще был топор и нож. И первым под руку попался именно топор. Левая рука у меня не работала, а правая была здоровая и сильна. Относительно. При замахе в груди рвануло болью, и бил я уже больше вслепую. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 655 из 770. Нельзя так делать. Верткая кошка может уйти, соскочить, отвернуться, и тогда попадешь по союзнику, причинив столько урона, сколько хотел нанести врагу. Но выбора у меня было немного. Пятнистая скотина уже поняла, что жрет что-то не то, И как раз начала поднимать одну из лап, рассчитывая зацепиться повыше и добраться до более съедобных и нежных мест девушки. И в этот самый момент топор прилетел ему по черепушке. Вы нанесли кошке индийский леопард 103 урона. Жизнь леопарда индийского – 0 из 200. Вы убили индийского леопарда земного. Вы получаете 114 очков опыта, поделен между союзниками. Вам присвоен восьмой уровень. До следующего уровня осталось одно очко опыта. Вам присвоен девятый уровень. До следующего уровня осталось одно очко опыта. Вам присвоен десятый уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Ты стал почти человеком. Ладно, ты стал половинкой нормального человека твоего мира. Считаем, что это достижение пора отметить. Отныне для достижения следующего уровня потребуется больше опыта и сил. Непотраченный свободный опыт будет сгорать при перерождении. За третирование пушистиков и гадиков нулевого уровня ты не получишь больше ничего, так и знай. До следующего уровня осталось 10 очков опыта. Вам присвоен 11 уровень. До следующего уровня осталось 11 очков опыта. Вам присвоен 12 уровень. До следующего уровня осталось 12 очков опыта. Вам присвоен 13 уровень. До следующего уровня осталось 13 очков опыта. Вам присвоен 14 уровень. До следующего уровня осталось 14 очков опыта. Вам присвоен 15 уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. До следующего уровня осталось 15 очков опыта. Вам присвоен 16 уровень. До следующего уровня осталось 16 очков опыта. Вам присвоен 17 уровень. До следующего уровня осталось 17 очков опыта. Вам присвоен 18 уровень. До следующего уровня осталось 15 из 18 очков опыта. Поздравляем! Вы впервые убили агрессивного противника. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижение, потому что… Все это я тоже не смог бы прочитать целиком, но логи тут были весьма удивительные, они буквально отпечатывались в голове. Хотя надписи проскакивали на периферии зрения, но большую часть я отлично запоминал, даже не читая, просто знал и все. Именно об этом удивительном свойстве я и успел подумать до того, как меня скрутило болью. Я свернулся к калачикам и заскулил. Почти в унисон с Бомбиной, она тоже после боя поскуливала и продолжала тыкать в сторону мёртвой кошки копьём. Хоровой скулёж стоил мне ещё десятка жизней, потом началась уже моя солянка, поскуливал я один. Ещё десяток жизней был потерян. Я бы с радостью встал и что-нибудь предпринял, но просто не мог. Очень болела разорванная клыками плечо и располосованная грудь. «Филь! Филя!» Бомбина опустилась рядом. «Что мне делать?» Я поскулил еще чуть-чуть, собираясь силами, и, наконец, изрек. «Крапиву я тищи! Ух, Тащи сюда стебели, и листья!» Крапива любила берега Золотой речки. Везде, где хватало тени и влаги, она росла выше человеческого роста. Девушке понадобилась минута, чтобы вернуться с моим кровоостанавливающим. К этому времени я уже пришел в себя и принял сидячее положение. Перевязка была быстрой и болезненной. Стебли, которыми девушка привязывала листья, жгли кожу, но по сравнению с той болью, что навалилась после боя, это было легкое покалывание, на которое не стоило обращать внимания. Вскоре мы уже сидели рядом и смотрели на тушку леопарда. — Что теперь? — спросила девушка спустя минуту. — Ты шкуры снимать умеешь? — спросил я. — Нет. — Бомбина растерянно посмотрела на меня. «Тогда хватай его за хвост, а я за шкирдан», — пояснил я, — и потащили в поселок. «Он тяжелый», — с сомнением заметила девушка. «Не очень. Всего килограммов сорок», — ответил я, вспоминая, как летел дурниной от удара этих самых кило. «Вдвоем утащим, тут идти минут пятнадцать. Я бы и сам дотащил, уже могу такой вес поднять, но рука только одна». «С леопардом мы управились» только не за пятнадцать минут, а за полчаса. Но мы все-таки дотащили тушу до поселка. К сожалению, все работы на Лесоповале уже закончились, а к роднику мы не подходили, хоть и шли вдоль реки и заметили нас уже у самого склона холма. Бросив тушу, я отправился в море проводить дезинфекцию. Но все это я плохо помню. Меня знобило и мутило, а раны болели от морской соли. Помню только, как мне пришли помогать Сашок и Кирилл. Потом меня почти дотащили до вершины холма, и там кто-то из новеньких снова перевязал раны. А потом меня кормили. Боже мой, меня кормили мясом, жареным, пережаренным, с черной жесткой коркой, соленым, жестким мясом. Настоящим мясным мясом, совершенно незнакомым мясом. Мясом, которое застревает между зубов, которое невозможно проживать, которое я никогда раньше не ел. «Божественным мясом! Я скучал по мясу, я люблю мясо. Даже такое мясо я тоже люблю и буду любить. И всегда, слышите, всегда я буду ненавидеть кокосы, жареные, вареные, сырые». А когда меня отправили спать, мне снилось, как я сижу на кухне своей квартиры, ем говяжий бифштекс, а напротив меня лежит кокос с нарисованными глазками и ртом. Я ем и выговариваю ему, что он скотина что он тварь дрожащая, а я мясо имею и ем. И не прикоснусь к нему кокосу, пусть даже и не просит. А он и не просил. Он просто грязно матерился нарисованным ртом и выпучивал нарисованные глаза и упорно требовал от меня сдохнуть от кровопотери.